Глава 12. Далеко не прекрасный вечер. Получив письмо, близнецы Фрогги и Красная Шапочка незамедлительно отправились на встречу с содружеством Долго и Счастливо. в четвером они уместились в одной карете, а следом за ней ехал отдельный экипаж со всеми необходимыми вещами Шапочки. Близнецам было очень жалко несчастных лошадей, запряженных во вторую карету, казалось, ее и с места не сдвинешь. Окружив карету со всех сторон, друзей сопровождали шестеро солдат. Фрогги убедил всех, что такого количества достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности и не привлекать лишнего внимания. На полпути они сделали остановку, чтобы красная шапочка, согласно придуманному плану, переоделась в свое необъятное платье. На небольшой полянке между двумя высокими дубами нашлось укромное местечко, где Шапочка устроила в первой карете комнату для переодевания. Конора и Фрогги она выгнала из экипажа, а Алекс велела остаться, чтобы та помогла ей влезть в платье. Задача эта была не из легких. Платье с трудом умещалось в тесной карете. Хочу заметить, что королева-белоснежка никогда в жизни не переодевалась на обочине, пропыхтела шапочка, пытаясь натянуть тяжелое платье через голову. Полагаю, это удел выборных королев. Но, наверное, приятно, что люди хотели, чтобы их королевой стала ты, дергая платье, спросила Алекс. Они выбрали тебя правительницей их королевства. Ты его не получила просто так. «Все было не совсем так», — сказала шапочка. «После ВППСВ, переворота, выбор стоял между мной и третьим поросенком. А он вообще не хотел быть королем. Жил как отшельник и даже носа не высовывал из этого своего кирпичного домика, которым гордился. Хорошенько дернув платье, в последний раз шапочка наконец-то натянула его на себя. «Готово!» — воскликнула она, с трудом переводя дух. Фроги и Коннор кое-как втиснулись внутрь кареты, и карета, битком набитая красной тканью и четырьмя пассажирами, продолжила путь в прекрасный дворец. «О, нет!» — выдохнула шапочка спустя пять минут. «В чем дело?» — промямлил Конор, Лицо у него было приплюснуто к окну. «Теперь мне в туалет захотелось», — пропищала королева. Все обреченно застонали. Вечером следующего дня королевский кортеж прибыл в прекрасное королевство. Близнецы радостно оглядывали все поместья и деревни, встречавшиеся на пути к дворцу. В королевстве явно произошли какие-то перемены, но какие близнецы не могли взять в толк. Дело было не в том, что улицы, прежде запруженные людьми, теперь были пусты, а в лавках больше не шла оживленная торговля. Над всем королевством будто повисла черная туча. Кареты остановились у подножия бесконечной парадной лестницы, ведущей ко входу во дворец, и близнецы обрадовались, что наконец-то выберутся из тесной кареты. Их не волновало, что под платьем шапочки им придется согнуться в три погибели. Возле дворца прибывших гостей приветствовал лакей. Фроги поспешно выпрыгнул из кареты и увел его ко второму экипажу разгружать багаж. Близнецы слезли на землю и сели на корточке. Следом выбралась шапочка и, соскочив с подножки, приземлилась аккурат между ребятами, полностью укрыв их своим необъятным платьем. «Лучше не придумаешь». «Пока все хорошо», — прошептал Алекс. «Классные панталоны», — хихикнул Конор, заметив, что шапочка предусмотрительно надела под платье панталоны длиной до колена. Королева хмыкнула и двинула Алекс по голове коленкой. «Ай, шапочка! Это же я!» — возмутилась девочка. «Прошу прощения!» И шапочка нападала теперь Коннору. «Ой!» — вскрикнул. он. Фрогги подошел к друзьям. «Ну что, готовы?» «Думаю, да!» — раздался из-под платья голосок Алекс. «Всегда готовы!» — отозвался Коннор. «Мне бы ваша уверенность!» — пробормотал Фрогги, вытирая платком выступивший на лбу пот. «Я до смерти боюсь!» «Выпьи успокоительное», — посоветовал Конор, «Никто не увидит нас под платьем». Лакей, суетившийся возле второй кареты, бросил на Фроги и Шапочку подозрительный взгляд. Он был уверен, что ему не почудились посторонние голоса. «Постарайтесь не издавать никаких звуков», — Фроги сглотнул с таким усилием, что аж квакнул. «А теперь пойдемте во дворец». Шапочка шагнула вперед, но близнецы не были к этому готовы. «Слушай». «Мы ничего не видим. Придется тебе нас направлять», — прошептал королеве Конор. «Каким же образом?» — шепнула в ответ шапочка. «Комментируй свои действия», — подсказал Алекс. Королева закрыла глаза и глубоко вздохнула, мысленно собираясь силами пережить этот вечер. «Ладно, я шагаю к лестнице», — сообщила шапочка близнецам, и они зашагали вместе с ней. Но королева шла слишком быстро, ребята за ней не поспевали. «Иди маленькими шажочками», — подал голос Конор. «Мы тут скрючились, как шимпанзе». У шапочки от возмущения раздувались ноздри. «Хорошо», — резко бросила она. «Сейчас я медленно поднимаюсь по лестнице». Первые несколько шагов получились хуже некуда. Фроги испуганно охал всякий раз, как из-под пышной юбки мельком показывались кроссовки ребят, но мало-помалу близнецы приспособились, и друзья благополучно добрались до верха гигантской лестницы. Лакей, оставшийся возле экипажей, краем глаза заметил, и он готов был в этом поклясться, три пары ног под платьем королевы красной шапочки. Но когда пригляделся повнимательнее, ноги исчезли. Лакей продолжил разгружать багаж из второй кареты, раздумывая о том, что ему пора носить очки или выйти на пенсию. Между тем у Алекса Коннора ломила спины от подъема по лестнице, но наверху, на ровном полу, им пришлось согнуться еще ниже. «Сейчас я подхожу ко входу во дворец. Останавливаюсь», — громко прокомментировала шапочка. Несколько стражников, охраняющих вход в прекрасный дворец, бросили на нее недоуменные взгляды. Королева передвигалась со скоростью улитки, да еще и разговаривала сама с собой. «Действительно!» — воскликнул Фрогги и ободряюще похлопал шапочку по спине, пытаясь сгладить неловкость. «С возвращением, принц Чарли, сэр!» — близнецы услышали знакомый голос. «Сэр Лэмптон!» — подтвердил их догадку Фрогги. «Рад встрече, жаль только что по такому печальному поводу». Поняв, что сэр Лэмптон стоит в двух шагах от них, — Алекс Коннор напряженно замерли, затаив дыхание и боясь, что он услышит их под платьем. «А теперь я вхожу в прекрасный дворец», — проговорила шапочка, но поймала удивленный взгляд Лэмптона. «Мне... мне просто не верится. Такое ощущение, что минуту назад была у себя в замке, а вот уже здесь. Быстро мы доехали». Шапочка достойно выкрутилась, но близнецы даже под платьем ощущали, что Лэмптон сверлит королеву подозрительным взглядом. — Вы хорошо себя чувствуете, Ваше Величество? — осведомился он. — Вы так медленно идете, вы часом не заболели? А Алекс и Коннор в ужасе переглянулись. Какое объяснение шапочка придумает на этот раз? — Я себя прекрасно чувствую, сэр Лэмптон, — сказала шапочка. — Просто неудачно выбрала туфли, ноги натерла ребята облегченно выдохнули. Коннор благодарно погладил шапочку по коленке. Та тут же треснула его по голове сквозь платье, и он закусил кулак, чтобы не закричать. — Нога чешется! — выдвело улыбку королева. — Как здесь дела? — спросил Фрогги, старательно отвлекая Лэмптона. — Просто ужасно! — вздохнул тот. — Разве вы не знаете, что случилось? — Нет, покачал головой Фрогги. — Что? Лемптон. Тяжко вздохнул. Вчера ночью похитили принцессу надежду. Близнецы от неожиданности ахнули, но их заглушили возгласы шапочки и Фрогги. Что? Как это похитили? Кто? Фрогги ошеломила новость об исчезновении его единственной племянницы. Румпель Штильцхен, сказал сэр Лемптон. Похоже, он снова работает на колдунью, только на сей раз у него получилось осуществить задуманное. Повисло молчание. Казалось, вся жизнь рушится прямо на глазах. Спустя несколько минут они миновали устланный красными коврами зал-вестибюль и вошли в бальный зал, который близнецы узнали по золоченому полу. Зал гудел от восторженных голосов и чьих-то нетерпеливых шагов. — Вот, присаживайтесь, Ваше Величество, — близнецы услышали голос Лэмптона. — Благодарю вас, — раздался ответ шапочки «Сейчас я медленно сяду на стул, который мне любезно принесли». Близнецы поморщились, услышав настолько очевидный комментарий шапочки, но, к счастью, все в зале были так заняты, что даже не обратили внимания на появление фроги и королевы. Девушка медленно опустилась на стул, дав близнецам усесться поудобнее на полу возле нее. Какое облегчение для их натруженных спин! До ребят доносились обрывки разговоров из всех углов зала. Хорошо бы еще увидеть говорящих. Коннор пихнул Алекс локтем, молча показал на появившийся просвет между складками платья. Он еще чуть-чуть осторожно раздвинул ткань, теперь можно было выглянуть наружу. Алекс открыл обзор со своей стороны, и ребята наконец-то увидели, что происходит снаружи. Они знали всех присутствующих в зале, но горе и безнадежность так омрачили лица королей и королев, что их было не узнать. Близнецам тяжело было видеть их такими, ведь раньше их жизни являли собой пример безоблачного счастья, а что теперь? Теперь они стали самыми несчастными людьми на свете. Королева Золушка, убитая горем, сидела на троне и, закрыв глаза руками, плакала на взрыд, и слезы градом катились по ее лицу. Ее утешали королева Белоснежка и Рапунцель, которая кончиком длинной при косы утирала слезы безутешной Золушки. Мужчины мерили шагами другой угол зала. Король Ченс был в ярости от того, что у него отняли малютку дочь и метался по залу взад-вперед. Король Чендлер и муж Рапунцель стояли рядом и смотрели на него не в силах хоть чем-то помочь. Фрогги присоединился к ним. «Вчера ночью я услышала, что она громко плачет», — рассказывала Золушка подругам. «Я встала с постели и пошла в детскую. Служанки уже туда спешили, однако я сказала, что хочу сама посмотреть, как малышка. Когда я открыла дверь, сперва увидела, что окно распахнуто, и занавески развиваются. Я подумала, что это странно». Я не помнила, что открывала на ночь окно, и тут я увидела его, этот отвратительный карлик держал на руках мою дочь. Лицо у королевы было залито слезами, Рапунцель погладил ее по спине, а Белоснежка крепко сжала ее руку. «Дыши, Золушка, дыши», — сказала ей Белоснежка. Королева перевела дыхание и продолжила... Потом он посмотрел мне прямо в глаза и выпрыгнул из окна. Я закричала, подбежала к подоконнику, пыталась хоть что-то разглядеть внизу, но его и след простыл. Этот мерзавец исчез вместе с моим ребенком. Королева уткнулась Белоснежки в плечо и зарыдала пуще прежнего. — Это я виновата! — послышался тихий голос из дальнего конца зала. Королева-спящая красавица стояла возле окна, безучастно глядя вдаль. «Ей нужна только я, за мной она явилась», — уйдя в свои мысли, проговорила она. «Почему она просто не забрала меня? Зачем заставлять страдать других?» «Ты ни в чем не виновата», — сказал Рапунцель. «Нельзя себя в этом винить», — согласилась Белоснежка. Король Ченс устал расхаживать туда-сюда и рассерженно застонал. Ему нужен был тот, кого можно во всем обвинить. «Где эти никчемные феи?» — требовательно спросил он почему они до сих пор ничего не сделали. Тут по залу пролетел легкий ветерок, и в воздухе замерцали огоньки всех цветов радуги. Совет фей медленно возникал из воздуха. Первой появилась Эмеральда, высокая, темнокожая и красивая. Она носила длинное изумрудного цвета платье в тон своим глазам и драгоценностям. Эта фея всегда с виду казалась доброй, но властной, Она вызывала доверие, но лучше ей было не перечить. «Мы делаем все, что в наших силах», — сказала она. Следующим прибыл Ксантус, а вслед за ним голубая фея Скайлин, светлокожая, с небесно-голубыми волосами и в одеждах цвета морской волны. Сразу после нее явилась Тангерина, оранжевая фея с самым настоящим ульем на голове и летающими вокруг него пчелами». Виолетта, фиолетовая фея и самая старшая из всех, появилась из воздуха возле стула красной шапочки и близнецов. Следом прибыла Розетта, низленькая, пухленькая и розовощекая красная фея, а последней прилетела, трепеща крохотными крылышками, Коралла, самая юная розовая фея. Яркое появление фей было красивым зрелищем, но настроение присутствующим отнюдь не подняло. «Что ж, этого мало!» — вскричал Ченс. «Колдунья одна из вас, верно? Вас много, а она одна. Почему вы не можете ее одолеть?» «Мы превосходим ее числом, но не силой», — мечтательным голосом проговорила Скайлин. «Она стала гораздо могущественнее, чем мы ожидали», — сказал Ксантус. «Боюсь даже о фее крестной ее не победить». «Кстати, а фея крестная или матушка гусы не прибыли?» — поинтересовалась Эмиральда, оглядывая зал. «Пора начинать!» По залу снова пролетел вечерок, но на этот раз в воздухе замерцали белые огоньки, закрутились воронкой в центре комнаты, и через мгновение все увидели фею-крестную, с поднятой в руке хрустальной палочкой. Близнецы нервно переглянулись. Теперь, когда навстречу прибыла их бабушка, они оказались в одном зале со всеми, кому не хотели попадаться на глаза. «Прошу прощения за опоздание», — извинилась фея крестная, вежливо кивнула всем присутствующим в зале, «возникли кое-какие проблемы в другом мире. Близнецы никогда раньше не слышали, чтобы их мир называли иначе, кроме как дом. Странно было слышать, что у него есть другое название, впрочем, они не сильно удивились. Как же еще его называть феем? «Надо же, какое у вас пышное платье!» «Красная шапочка!» — воскликнула фея крёстная, заметив королеву в необъятном платье. Алекс и Коннор слышали, как быстро у них колотятся сердечки, и в страхе ждали, что их вот-вот разоблачат. «Ну?» — нервно хихикнула шапочка, лихорадочно соображая, что сказать. «Когда все хуже некуда, важно одеваться как можно лучше, поднимать моральный дух». «Полагаю, вы правы», — кивнула фея крёстная, но голос ее прозвучал не слишком уверенно. «Не сочтите за грубость, но мне не кажется, что сейчас уместно обсуждать наряды и другой мир», возмущенно заявил король Ченс, который с каждой минутой, проведенной без дочери, сердился все сильнее. «Матушка Гусыня к нам присоединится?» – деловито спросила Эмиральда. «Бабушка ребят отвлеклась от платья красной шапочки. Нет, она осталась в другом мире». Мои внуки пропали, поэтому она решила остаться и продолжать поиски, пока мы проведем собрание. Какой ужас! воскликнула шапочка, слишком усердно качая головой. Надеюсь, они живы-здоровы, я так сильно их люблю. алекс и Коннор дружно закатили глаза. Все остальные прибыли? Спросила Фея, крестная по-прежнему не сводя с шапочки пристального взгляда. Все, кроме эльфов, госпожа, положил сэр Лемптон. Мы отправили письмо с сообщением о встрече в Эльфийскую империю, но они решили ее пропустить. Считают, что нынешнее положение дел их не касается. Король Чендлер вздохнул. Как обычно, эльфы всегда держатся в стороне, пока беда не коснется их напрямую. Спасибо, сэр Лэмптон, сказала фея крестная. Тогда начнем. Но вдруг на нее надвинулся рассерженный король Ченс. «Расскажите, почему нельзя победить колдунью? Почему вы все ничего не можете сделать?» — кричал он. Фея Крестная посмотрела на него с состраданием. «Ченс, боюсь, у меня нет ответов. Для меня могущество Эзми — такая же загадка, как и для вас». «Тогда расскажите то, что знаете», — потребовал Ченс. «Откуда она появилась? Что ей нужно?» — спящая красавица подошла к Фее Крестной. «Если ей нужна я, то я сдался по собственной воле», — сказала она. «Дорогая моя, ты не виновата в том, что происходит. Если кто и виноват, то только я. Если бы не я, то Эзмии бы вообще не было». Все феи понурили головы, они знали, что фея крестная говорит правду. «Что вы имеете в виду, крестная?» — недоуменно спросила Золушка. «Быть того не может, чтобы вы несли ответственность за появление этого чудовища». Фея Крестная закрыла глаза и глубоко вздохнула, размышляя, с чего начать историю. Рассказать нужно было много, а времени оставалось мало. История эта началась много столетий назад, когда я только узнала о существовании другого мира. Времена тогда были жуткие, повсюду войны и разруха. Сейчас тот период называют «темными веками», И это самое, что ни на есть подходящее название. Порой дым от пожарищ заволакивал небо такой густой завесой, что солнце не проглядывало сквозь нее по несколько дней. Однажды в глухом лесу я нашла девочку лет пяти отруду. Вся перепачканная золой землей, она горько плакала. Девчушка сказала мне, что ее зовут Эзмия, и что живет она в близлежащей деревне, На ее деревню, как и на многие поселения в те времена, напали варвары. Эти мародеры не оставили в живых никого, убили всех на своем пути, в том числе и семью этой малышки. Солдаты нашли Эзмию в хлеву. Однако, когда они попытались ее ударить, девочка сумела защититься магией. Разожженный ею огонь спалил дотла всю деревню и всех варваров. Девочка отвела меня в это поселение, и я увидела все своими глазами. Погибли не только все жители деревни, которую она сравнялась с землей, прилегающие к ней земли были опустошены. Тогда я поняла, что девочка обладает необычайной силой. Магия всегда была загадкой, но меня до глубины души поразило, что ребенок из другого мира имеет такие выдающиеся способности. Но каким-то образом... Магия проявилась в этой девочке и спасла ей жизнь, поэтому, я думаю, моя находка была не случайной. Я подумала, что если она останется в другом мире, ее ждет верная смерть, и решила взять ее с собой в наш. Я сразу поняла, что она особенная, когда мы прибыли в королевство фей, единороги ей поклонились». Конор бросил взгляд на сестру, когда они впервые оказались в королевстве фей, единороги им тоже отвесили поклон, что бы это значило. «Эзмия выросла здесь», — продолжала фея крестная. «Мы научили ее пользоваться магией, и она стала феей. А когда со временем силы ее возросли, она стала одной из самых одаренных фей в королевстве». Эзмия, вдобавок, была самой доброй, самой честной и самой нежной девушкой из всех, кого я знала. Она была мне очень благодарна за то, что я взяла ее в наш мир и с великой радостью помогала другим. Я полюбила ее, как родную дочь, и сделала своей ученицей. Я была уверена, когда придет мой смертный час, я со спокойной душой передам бразды правления этим миром ей» и нисколько не сомневалась, что она станет следующей феей крестной, и содружество долго и счастливо мы основали в надежде, что Эзмия однажды его возглавит. Но, став взрослой, Эзмия изменилась. Без нашего ведома она занималась недобрыми делами, о которых мы ничего не знали, и превратилась в совершенно другого человека. Она отдалилась от нас, озлобилась, полностью потеряла интерес к жизни фей. Помощь людям стала ей в тягость, и она начала использовать магию во вред. На первой официальной встрече Содружества долго и счастливо я окончательно убедилась, что от той малышки, спасенной из другого мира, в Эзме ничего не осталось. Тогда мы еще не назначили главу Содружества, поэтому на первой встрече руководила я. Мы разбирали дело по троллям и гоблинам. В наказание за нарушение законов их изгнали на отгороженные ото всех земли, но они продолжали брать в рабство невинных людей из других королевств. Я спросил у остальных членов Содружества, как нам лучше с ними поступить, и тут Эзмия выпалила. А почему бы их просто-напросто не утопить? Река Дюймовочки протекает через их земли. Сломайте дамбу, и дело с концом». Подстроим это как несчастный случай. У нее аж глаза горели от этой затеи. Разумеется, после такого мы не могли назначить ее главой Содружества, как собирались. Вместо нее мы назначили Эмеральду и организовали совет фей. Когда Эзмия узнала о замене, то пришла в неописуемую ярость. Она проклинала нас, на чем свет стоит, а потом отреклась и от Содружества, и от Королевства фей, затем полностью изменила внешность и запретила называть себя феей, теперь она именовала себя колдуньей. В следующий раз мы встретились с Эзмией на крестинах спящей красавицы. Ее туда не приглашали, но мы знали, что она все равно заявится. Мы узнали, что Румпельштильцхен работает на нее, когда он пытался похитить принцессу, и обличили ее в этом – Эзмия пришла в ярость, а потом наложила проклятие на принцессу, посулив ей смерть от укола пальца о веретено. Я догадалась, что это страшное заклятие затронет не одну лишь спящую красавицу. Магия Эзмии была настолько сильна, что убила бы не только невинного ребенка. К счастью, мне удалось обратить проклятие в безобидные сонные чары, и когда принцесса уколола палец о веретено и вместе... С ней заснуло все королевство, мои опасения подтвердились. После Кристин Эзмия исчезла, и больше мы ее не видели. Мы искали везде, но она как сквозь землю провалилась. Позже до нас дошла молва, что ее отравили тем же ядом, что опустошил земли в Восточном Королевстве. Мы решили, что она умерла, и бросили поиски. Увы, мы ошиблись. «Год назад мои внуки случайно оказались в нашем мире и бесследно пропали. Разыскивая их по всей стране, я кое-что нашла, и это сильно меня встревожило. В северо-восточных землях, прежде заросших травой и цветами, а после действия яда голых и пустынных, проклюнулись маленькие ростки сорняков. Почва возродилась после отравления». Вот только яд уничтожил все хорошие растения, и вместо них выросли сырники. Я знала, что Эзмия скоро даст о себе знать. Незамедлительно я предупредил об этом совет фей, и весь год мы разыскивали ее, но так и не нашли. Вскоре она напала на Восточное Королевство, и так мы поняли, что она точно вернулась. Узнав историю Эзмии, все присутствующие встревожились не на шутку. «Почему мы не можем ее остановить?» спросил король Ченс. «Раз раньше ее заклятие можно было обезвредить, почему бы не сделать то же самое сейчас?» «Это я и пытаюсь вам объяснить», сказала фея крестная. «Мы обучили ее всему, что она знает, как использовать магию во благо, как черпать ее из добра, поэтому мы могли обратить все ее заклинания в безвредное. Но когда ее отравили...» В душе у нее не осталось ничего доброго. Теперь Эзмия черпает силы из зла, источника неподвластного нам, добрым феям. И уж поверьте, в Эзмие накопилось много зла, и оно постоянно ее подпитывает. Алекс и Коннор не верили ушам. Неужели их бабушка прямо заявляет, что колдунья непобедима? Что же, что же нам делать? спросила Белоснежка. Фея Крестная потупила взор и уставилась в пол. Ей очень не хотелось говорить то, что никто в этом зале не хотел слышать. «Я не знаю», — тихо проронила она. И после этих слов те искорки надежды, что еще теплились в их сердцах, угасли. Фея Крестная все равно, что сказала, будто настал конец света. Неожиданно распахнулись окна, и в зал влетел неистовый порыв ветра, сбив с ног спящую красавицу. Затем в пол ударила огромная молния, да с такой силой, что дворец пошатнулся, и в ослепительные вспышки света в зале появилась колдунья. Выглядела она величественно, волосы и накидка развивались у нее за спиной, в глазах Опушенных длинными ресницами играла злобная усмешка, а губы были сжаты в прямую линию. «Надеюсь, я не опоздала», — произнесла Эзмия. «Люблю слушать интересные истории, особенно про себя». Алекс и Коннор вцепились друг в друга под платьем шапочки. Все люди в зале замерли в страхе. «Только не говорите, что снова устроили праздник, а меня не пригласили». Эзмия обвела сердитым взглядом королей с королевами и феей. «Я думала, вы усвоили урок с прошлого раза, когда не позвали меня на свое сборище!» Она ухмыльнулась. Вдруг Золушка соскочила с трона и бросилась к колдуньи с поднятыми кулаками. Король Чендлер и Фрогги успели ее схватить, но она так решительно вырывалась, что им потребовалась помощь мужа Рапунцель, чтобы ее удержать». «Ах, ты ведьма!» — кричала Золушка, пытаясь дотянуться до колдуньи. «Плевать мне на твою магию! Я тебя голыми руками на части разорву, если тронешь мою дочь!» Эзмия лишь рассмеялась королеве в лицо. «Что ты сделала с нашей дочерью, мерзавка?» — заорал Ченс. Эмиральда и Скайлин положили руки ему на плечи, чтобы он не бросился на Эзмию. «Она жива. Пока что!» — скучающим тоном отозвалась Эзмия, разглядывая свои ногти. «Надеюсь, вы не сильно огорчились? Когда она мне будет больше не нужна, я ее вам верну. наверное «Зачем тебе, принцесса Надежда, Эзмия?» требовательно спросила фея крестная. Сощурившись, злодейка обошла фею крестную по кругу, пристально разглядывая свою бывшую наставницу. «Неужто это фея крёстная собственной персоной?» «Что-то ты постарела, бабуля? О чем задумалась? Тебя что-то беспокоит?» «Не дерзи, Эзмия, у тебя это всегда плохо получалось», — сказала фея крёстная. Эзмия шутливо нахмурилась. «А у тебя хорошо получается притворяться, что ничего не случилось. Но я-то знаю. Ты им уже рассказала, что я у тебя забрала» или решила об этом умолчать из опасения, что они испугаются еще сильнее, если узнают, что и ты тоже трясешься от страха. Ха -ха -ха. Фея Крестная молча слушала, не поддаваясь запугиванию Эзмии. — Ладно, я сама им скажу. Колдунья повернулась ко всем в зале. — Я похитила ее внучку. Все ахнули, в том числе близнецы. — Интересно, что она имеет в виду, — подумала Алекс. Фея Крёстная тоже выглядела озадаченной. Быть может, колдунья успела схватить не только Шарлотту, но и Алекс? «Мою внучку?» — переспросила фея Крёстная. Эзмия закатила глаза. «Ой, только не делай вид, что удивилась. Я похитила ее несколько недель назад, ты об этом точно знаешь. Я оставила тебе уйма подсказок». Фея Крёстная, не дрогнув ни одним мускулом на лице, посмотрела на колдунью. «Как ты сумела ее похитить?» «Легко. Мне все удается легко», — повела плечами Эзмия. «Я украла твою книжку, старую такую, где написана история нашего мира, портал, наложила на нее простенькое заклинание и переместила в другой мир, велев перенести ко мне девчонку Бейли оттуда, где живет твоя драгоценная семейка. Эта дура даже не попыталась притвориться кем-то другим, сразу же призналась, кто она такая». Алекс схватила Конора за руку, и они посмотрели друг на друга. «Она думает, что мама — это я», — прошептал Алекс. «А мама, наверное, не стала ее разубеждать», — предположил Конор. «Но почему она похитила ее вместо тебя?» Тут Алекс осенила. «Конор, я же была на занятиях, когда мама пропала. Я находилась в соседнем городе, а не там, где мы живем. Вот почему она схватила маму. Фея крестная кивнула, она тоже поняла, в чем подвох. Затем взглянула на красную шапочку и снова пристально уставилась на ее пышное платье. Близнецы готовы были поклясться, что бабушка смотрит прямо на них. Неужели она догадалась, что они тут? Знала она об этом или нет, но поняв, что колдунья допустила серьезный промах, бабушка немного воспрянула духом. «Скажу честно, наше внимание ты привлекла». — спокойно проговорила фея крестная, быстро переведя взгляд на Эзмию. — Так что же тебе нужно? Чему обязаны честью тебя лицезреть? Колдунья злорадно ухмыльнулась. Этой минуты она ждала целых два столетия. — Как вы уже, наверное, догадались, я решила захватить мир, — будничным тоном сообщила Эзмия, зевнув будто от скуки. Я могла бы и дальше демонстрировать вам свои недюжинные магические силы, но решила вместо этого дать вам возможность облегчить всем нам жизнь. А посему я хочу, чтобы вы по собственной воле отреклись от своих престолов и отдали мне свои королевства. Зал взорвался гневными криками. Чендлеру, Фрогги и мужу Рапунцель пришлось приложить все силы, чтобы удержать Золушку. «Не за что на свете!» — заорал Ченс, отвечая за всех правителей. «Целое королевство погребено под растениями, жизнь принцессы висит на волоске, а вы еще противитесь», — покачала глава Эзмия. «Я все равно захвачу мир, это неизбежно. Я даю вам возможность...» Принять поражение с достоинством. Надеюсь, у вас хватит ума согласиться. Никто не сдвинулся с места, никто не проронил ни слова, пока Эзмия сверлила их гневным взглядом. Тогда она повернулась к спящей красавице, которая так не поднялась с пола и, дрожа от страха, смотрела на колдунью. «Почему бы тебе не согласиться первой, спящая красавица?» «Подай пример своим друзьям, покажи, как это легко. Разве мало страдало твое королевство? Облегчи его муки, сделай это ради своего народа, ради своего мужа. Если ты отдашь мне свое королевство, я освобожу его от заколдованных растений». «Ну, что, договорились?» Все молча ждали, какое решение примет спящая красавица. Белоснежка и Рапунцель качали головами, показывая этим не соглашаться – Наконец, спящая красавица поднялась и медленно подошла к фее крестной, встав у нее за спиной. «Если я и договорюсь о чем-то, то только выступить против тебя», — сказала красавица, — «и мой народ меня поддержит». Короли, королевы и феи переглянулись. Всех воодушевил смелый поступок спящей красавицы. И один за другим они встали позади феи крестной, показывая колдуньи, на чьей они стороне. Эзмия разгневалась не на шутку. Близнецы были уверены, что ее глаза вот-вот начнут метать молнии. «Вы совершаете самую серьезную ошибку в своей жизни. Но не волнуйтесь. Вашему правлению скоро придет конец». Фея крестная уверенно шагнула к Эзмии и заговорила. «Возможно, никто из нас не в силах тебя остановить, Эзмия», сказала она и бросила взгляд на платье шапочки но я более чем уверена, что кто-нибудь, скрывший свое присутствие, сумеет это сделать. Алекс и Конор переглянулись. Бабушка осторожно выбирала слова. Неужели она имела в виду их? Гнев Эзме и паутих, она рассмеялась. «Ха-ха-ха! Понимаю! Вы все считаете, что за своей ненаглядной феей крестной вы как за каменной стеной, да?» Что ж, если вы надеетесь, что ее обещание вас спасет, позвольте мне внести ясность. Эзмия выбросила вперед руку, из нее вырвалась гигантская молния и ударила в фею крестную. Та в мгновение ока исчезла, а на ладони колдуньи появился бирюзового цвета сосуд, в котором плавал призрачно-белый сгусток, очертаниями напоминающий фею крестную. — Ну... И что вы теперь будете делать? Душа-то вашей феи крестной. У меня? Закричала Эзмия на весь зал. Алекс и Конора билу дрожь. Девочке пришлось, что из силы вцепиться в брата, чтобы он не бросился к колдуньи, как Золушка. Бабушка, у нее! Бабушка у нее! шепотом повторял Конор, умоляя сестру отпустить его. Нельзя, чтобы она узнала о нас, тоже шепотом отвечала Алекс. «Считайте, что это мое последнее предупреждение», — громогласно объявила Эзмия. «Я буду нападать на ваше королевство до тех пор, пока вы мне не сдадитесь. Посмотрим, как вы запоете, когда ваши подданные станут умолять вас прекратить эту пытку. Не видать вам больше долго и счастливо». В зале снова сверкнула молния, и колдунья исчезла — забрав с собой фею крестную. Все побелели, как снег. Близнецы, сами не свои от горя, замерли под платьем. Никто не знал, что делать. Короли, королевы и феи переглядывались, пытаясь увидеть в глазах другого хоть проблеск надежды, но не находили его. Впервые за все время правители сказочного мира оказались бессильны.